Этот вариант был для меня еще более приемлемым, чем первый, когда я сажал в город свой гарнизон, ибо у меня и так с людьми было туговато. Так что я ответил, что готов принять их на службу согласно новому уложению о царевой казацкой службе, и ко мне под Оркапу прибыла целая делегация казачьей старшины для ознакомления с положениями этого документа а перед самым прибытием запорожцев мы взяли такие Оркапу. К концу мая опроши, прикрытые пушечными батареями, были подведены к самому валу, и из них начали планомерно из ночи в ночь засыпать ров. Делали это так. Весь день засыпали землей сплетенные из с срубленного по берегам дона корзины. Вечером начинали сносить их по опрошам корву, А как темнело, люди выбирались наружу и, сделав пяток шагов, скидывали эти земляные фашины в ров. Турки жгли факелы, стреляли по людям из пушек и ружей, но ров засыпали в шести местах сразу, так что когда первая команда охотников, сбросив фашины, уже бежала в опроши, одна или две других — неслись корву из другой части опрошей нагруженные фашинами и так всю ночь хотя людей все равно теряли впрочем батареи прикрывающие опроши тут же вступали в контрбатарейную борьбу а поскольку стена и башни оказывались хорошо освещенными факелами она чаще заканчивалась в нашу пользу кстати Именно в это время я впервые по-настоящему влез в реформу военного дела. До сих пор все мои указания в этой области ограничивались некими отвлеченными пожеланиями, которые я высказывал. Например, хочу, чтобы стрельцы стреляли быстрее, скажем, в три раза. Или хочу, чтобы стрельцы умели стрелять сверху вниз. Дальнейшее предоставлялось профессионалам. Но однажды. Я пришел в бешенство, увидев, как один несчастный пушкарь носится между пятью пушками, лично отмеряя и насыпая порох, уплотняя заряд, укладывая в каждую из этих пяти пушек пыш, закатывая ядро, потом наводя каждое орудие на цель и, как венец своим трудам, самолично поджигая пальником затравки у каждого орудия. Прикрепленные же к нему сорок мужиков из посошной рати только опасливо крестясь подкатывают откатившееся после выстрела орудие и в лучшем случае подтаскивают поближе к пушкам ядра. Но, конечно, я тут разоряюсь, требуя, чтобы скорострельность пушек была резко увеличена, а они изображают из себя театр одного актера и докладывают мне, что сделать это никак не мощно. В общем, я собрал пушкарей и жестко потребовал подготовить из мужиков полноценные орудийные расчеты. Меня не поняли. Я объяснил еще раз подробно. Один человек — одна операция. Один отмеряет порох, один засыпает его в ствол, один уплотняет заряд, один загоняет пыш. Один закатывает ядро, еще один загоняет второй пыш, один все это время наводит орудие, а по окончании уточняет наводку и подпаливает заряд. Все понятно? — Нет, — сказали мне, — так нельзя. — Почему? — Да разве ж можно дозволить мужику, ты вдумайся, царь-батюшка, мужику, и к орудию прикасаться? — Да он же все напортит. Не туда выстрелит и пушку всенепременно угробит. Да и не по правилам это наши деды и отцы... А вот эту песню я оборвал сразу и жестко. Медведей учат под подсопелки танцевать. Собак командам повиноваться, а тут люди. Так что отобрать наиболее толковых, научить, выдрессировать и показать мне. А кому не нравится... Так я в пушкарях никого насильно не держу. Пожалте в черносошные крестьяне. Все понятно. Пушкари угрюмо сказали мне да, и пошли к своим пушкам. Но я знал, что на этом дело не кончится. Народ здесь был упрямый, традициям приверженный, и пушкари скорее взорвут пару пушек, чем сделают наперекор тому, как привыкли. Причем не из предательства. А типа, ну, раз царь-батюшка слов разумных не слышит и дело такое гибельное затевает, хоть эдак ему покажем, что так делать не след. Поэтому на следующий день я приказал прекратить пальбу из пушек, лично приперся на одну из батарей и, отобрав десяток пушкарей, которых щел наименее сопротивляющимися моим нововведениям, сформировал из них полноценный артиллерийский расчет. Когда к концу дня длинная осадная гаубица среднего наряда сумела сделать за час шесть выстрелов, что вчетверо превысило ее штатную скорострельность, посыпалась туча возражений от Так то ж пушкари до Рази можно так часто палить, государь, так до вечера пушкиш разорвет. Я молча выслушал все вопли и спокойно ответил, что полить я от них требую только так, потому что ждать дни, пока они пробьют стену, не собираюсь. Все должно быть сделано быстро, ибо если мы начнем канонаду, и крымчаки поймут, что дело плохо, через пару дней гарнизон крепости может удвоиться или утроиться. А если канонада затянется на неделю то за этот срок, собранные со всего Крыма рабочие, выстроят в паре шагов от разрушенной новую стену. Пушкари разошлись все так же сумрачные, но уже не столь набычные, как прошлым вечером. А на следующий день заявились ко мне и сказали, что сделают, как государь повелел. Только, чтобы сразу крымчака не настораживать, начнут тренировать расчеты по одному. Сначала, мол, собьют первый, и одним расчетом будут попеременно стрелять из всех пушек батареи, затем также второй, потом третий, и так до тех пор, пока на все пушки не окажется по подготовленному расчету. И еще, царь батюшка ты извини, столько много народу для малых пушек не надобно. Загонять оба пыжа может один и тот же человек, да и отмерять пороховой заряд будет тот же человек, что наводит и стреляет. Так оно будет по справедливости, потому как ежели пушку разорвет и его покалечит, так его самого и вина будет а от меня требовалось доставить к Перекопу еще бочек сорок уксуса, поскольку того, что взяли, для такой шибкой стрельбы явно недостаточно. Примечание. Уксус использовался для охлаждения орудий. Конец примечания. Эти предложения я принял без возражений, сразу же распорядившись послать людей к одному из своих самых толковых сродственников, окольничему Ивану Годунову, сидевшему в Черкаске и ведавшему, так сказать, всем тылом моей армии, с требованием прислать мне сорок бочек уксуса. К тому моменту, когда ров оказался достаточно засыпан, что обошлось нам всего в полторы сотни убитых, На все 200 орудий большого и среднего наряда, которые нам удалось доволочь до перекопа, у меня уже были подготовлены полные расчеты, включавшие в себя от 12 для совсем уж больших пушек с ядрами весом в 60 и более фунтов до 7 человек. Пора было приступать к решительным действиям. С рассвета 26 июня Все подготовленные расчеты наконец-то заняли места у своих орудий и начали канонаду, которая продолжалась весь день. К вечеру в стенах Оркапу образовалось три небольших бреши, однако добраться до них без лестниц было невозможно. Кроме того, за день мы потеряли одиннадцать орудий, их просто разорвало на позициях. За это же время были практически полностью подавлены вражеские пушки на стенах и башнях. Когда стемнело, телятьевский, опасавшийся вылазки, велел изготовиться напротив ворот стрельцам и шести тысячам поместного войска. Однако, похоже, эти приготовления не остались незамеченными крымчаками, и они на вылазку не полезли. На следующий день с рассветом Пушкари возобновили канонаду, а ближе к полудню, когда стало ясно, что бреши разбиты почти до земли, Телятевский послал вопроши казаков и стрельцов, велев им готовиться к атаке. По всему выходило, что сегодня решающий день. Ор-бей крепости, устрашенный вчерашним обстрелом, должен был уже, если он, конечно, не полный идиот, послать в Бахчисарай за помощью а, скорее всего, помощь была намного ближе. Я бы на месте хана Тохтамыша уже собрал полевую армию и подтянул ее на расстояние не далее одного дневного перехода от Перекопа. Все-таки рядом с Перекопом имелись некоторые трудности в снабжении многочисленного войска, в первую очередь питьевой водой. Так что, вполне возможно, если мы до вечера не захватим Оркапу, Уже к ночи тут будет сам Тохтамыш Герай. Еще через час, когда обрушился большой участок стены между двумя старыми брешами, я дал команду начинать штурм.